Инженерная операция. Белоруссия край болот. Царица трясин и Топий. Сражаться в таких местах и легко, и трудно. Легко в обороне стоять. Наступать по болотам трудно. Готовился план разгрома фашистов под городом Бобруйском. На пути к Бобруйску находился город Паричи. Паричи стоят на реке Березине. Решался вопрос, с какой стороны ударить на Паричи — с юга, с правого берега Березины, или с востока, с левого ее берега. Впрочем, по всем военным наукам ударить здесь можно было только с востока. На юг от Паричи тянулись болота, те самые белорусские, бездонные. Ясно фашистам, если будет удар на Париче, так только с востока. Ясно и нашим, что если идти на Паричи, то, конечно, с востока только. Ясно-то ясно, однако душа у наших командиров не лежит к тому, чтобы идти с востока. Укрепили здесь сильно фашисты. Ждут отсюда они удара. Пристреляли дороги, тропы, разложили фугасы, мины. Армией, которая должна была здесь наступать, командовал генерал Павел Иванович Батов. Ломает над планом операции голову Батов. Ездит на левый берег Березины, туда, где сухо, где и надо наступать по всем военным наукам. Ездят на правый, туда, где болото, где по этим самым наукам наступать категорически нельзя. Замечают солдаты, что генерал все чаще и чаще ездит на правый берег. Армия Батова входила в состав Первого Белорусского фронта. Командовал фронтом генерал Константин Константинович Рокосовский. И Рокосовский ломает голову, все обдумывает операцию. Ездит на левый берег Березины, ездит на правый, все чаще и чаще на правый ездят. Координировал действия наших войск на этом участке фронта представитель Ставки Верховного Главнокомандования, маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. И Жуков над тем же вопросом ломает голову. Ездит на Березину, на левый, на правый берег, все чаще на правый ездит, по болотам в раздумье бродят. Нужно сказать, что тайно ездят они к болотам, скрывают свои поездки. Ясно одно, не дают им покоя болота. И вот здесь неожиданно встретились маршалы-генералы. Здравия желаем, товарищ маршал! поприветствовали маршала генералы. Здравия желаю, товарищи генерал, ответил Жуков, глянул на генералов. Что же вас сюда привело? Да так, пожали плечами Люкосовский и Батов. Урвалась минута отдыха, места здесь сказочные. Ответили генералы и сами к маршалу. Чем обязаны вашим присутствием, товарищ маршал? Да так, детство чего-то вспомнил. «Давно не ходил по болотам», — ответил Жуков. «Глянул Жуков на Рокоссовского, на Батова. Глянули Батов и Рокоссовский на Жукова. Рассмеялись маршалы-генералы. Ясно им, почему они встретились. Ясно каждому, что привело их сюда, в трясины. Значит, тревожат болото?» — спросил Жуков. Наступил день начала операции под Бобруйском. «Ударили наши войска. Смотрят фашисты, все верно, все по военной науке». С левого, с сухого берега Березины ударили русские. Бросили они все силы сюда, на отражение нашего удара. Втянулись в войска в сражение, и вдруг русские с юга! Как с юга? Там же трясины, болото, топи! Все верно, из болота выходят русские. Словно лесные призраки появлялись из болот советские танки и пушки. Удар был стремительным, неожиданным. Пали паличи. Части пошли к Бобруйску. Немало потрудились наши военные инженеры и строительные батальоны. До малейшей тонкости все рассчитали, все проверили и перепроверили. Это они проложили здесь гати и настилы, по которым затем пошли советские танки артиллерия. Это их труд и принес победу. Инженерная операция. Так был назван удар под паричами.